Почему-то на столике лежал его наган. Григорий Ефимович окинул взглядом стол редколлегии. За ним сидели Борис Миронов, Евгений Страхов, Марина Иванова, Лариса Корнеева, Анатолий Юркин, Юрий Фомин, Ирина Прибылова, Валерия Кощак, чуть в стороне от других. И еще Ольга Алексеевна его жена, и незнакомая ему девушка, рослая и красивая. «Начнем?» — спросила Елена Евгеньевна. Все промолчали, согласились. «Пожалуйста, расскажи редколлегии, какое участие ты принимал в моем убийстве, господин Прядов», — предложила Марьева. «Ах да, извини, я упустила, что ты никогда не видел свою дочь». «Ее зовут Таней». «Но вы не редколлегия», — запротестовал Прядов. «Не будем спорить по процедурным вопросам», — резко в своей обычной манере ответила ему Марьева. «Рассказывай, Прядов, и начни с того, как возник план захвата нашей газеты. Потом, как меня убивали». И Прядов, словно он был под гипнозом, стал говорить, Он не сообщил ничего нового, просто подробно рассказал о том, как кабальными соглашениями с Банком Евразия разорялась газета. И еще о том, что инициатором устранения Маривой стал ранен. По его словам, возражал, но не очень настойчиво, Сосновский. Но когда ему стало известно о возможном деловом сотрудничестве московских известий и западного газетного магната Стивена Хопкинса, и о том, что намечается всесторонняя проверка финансовых взаимоотношений газеты и банка, он снял свои возражения. Ему нужна была газета для каких-то далеко идущих политических целей. «Значит, ранен?» — переспросил Страхов. «Легко все свалить на убитого». «Кстати, Прядов, ты знаешь, кто его навеки успокоил?» ну, «С целью грабежа». «Черт, а с два!» «Мы нашли пособницу Баранова, уголовницу по кличке Лена». Вранено воткнул нож Баран. «Но я лично никого не убивал!» — выкрикнул Прядов. «Напомню», — сказал Страхов. «Ты позвонил помощнику господина Хопкинса и отменил встречу его шефа с Еленой Евгеньевной. А Елена Евгеньевна в это время уже ехала на дачу». Ну, я, я не думал. Не ври, Прядов. Ты знал, что произойдет. Ирина Прибылова. Ты подбросила мне в кабинет наркоту и патроны по указанию Прядова, да? Только не лги, мы ведь знаем всю правду. Мне его просьбу передала Валерия Павловна, а пакетики и патроны — Аникин. «Валерия Павловна», — задал новый вопрос Страхов, «Ты знала, кто убил Елену Евгеньевну?» «Точно нет, но догадывалась, что Прядов к этому имеет какое-то отношение». Валерия встала со своего места, повернулась к Марьевой. Прямая, комок нервов, с внезапно посеревшим лицом. «Елена Евгеньевна, я готова нести ответственность». «Сядь, Валерия, ты в этом деле не крайняя. Крайняя уже понесли наказание. Ранен, Аникин, Баранов». Елена Евгеньевна улыбнулась своей легкой улыбкой. «Я благодарна моему любимому мужчине и сейчас очень хорошо понимаю, что его было за что любить». Она строго повторила. «Сядь, Валерия». Ты совершила немало подлостей. Начала как мелкая редакционная шлюшка, а превратилась в хищницу и негодяйку. Но ты волокла на себе газету. И тебе это зачтется. И не о тебе сегодня речь. Суди себя сама. Мы собрались здесь, чтобы решить, как быть с прядовым. Ты прядов, мразь. Ты соткан из предательства предал всех, свою газету,